Глава десятая Да, ребята, всё, что не делается, всё к лучшему. Я похлопал спящего кентавра по крупу и поднялся. Вы всё равно ничем уже не поможете. Уж лучше полежите здесь. Я оглянул на залитую закатным солнцем скалу. Сейчас почерневшую от ползущих по ней монстров. Их были сотни, тысячи. А нас десяток. Два, если считать женщин. Вы убили ледяной ловушкой чипырыжность чужак. 140 уровень. Получено опыта 454 777. Вы убили ледяной ловушкой чипырыжность чужак. 130 уровень. Получено опыта 398 987. Поздравляем! Вы получили новый уровень, 73. Вы убили ледяной ловушкой лапошлёп, 160 уровень. Получено опыта, 656 434. Вы получили новый уровень умения пертуоз ловушек 2. Урон от ловушек плюс 370%. Сообщения сыпались одно за другим. Их было очень много, но я не понимал, почему опыт идёт мне. Ловушки устанавливали гарпии. Я только предложил идею и дал нужные ингредиенты. Но одаренному коню в зубы не смотрят. Лишнего опыта не бывает. К тому же радоваться рано. Далеко не все падающие вниз твари были срывавшимися с ледяной поверхности неудачливыми пешеходами. На землю, словно уродливые черные снежинки, опускались и явно летающие твари. В этот момент в бой наконец-то вступил мастер молний. Это было впечатляющее зрелище. Подведя свой летучий корабль на сотню метров к скале, он начал свою симфонию разрушения. Для начала в самую гущу спускающихся тварей неуносимо яркой вспышкой ударила проматерь всех молний. Фонтаны из каменных осколков и оглушенных тварей обрушились вниз, а через десяток секунд до меня дошел и оглушительный грохот грома, а затем раскаты грома слились в сплошной рокот. От корабля во все стороны били стрелы молний. оплетая парящие в воздухе тела. Иногда в музыку воздушной стихии вплетались огненные нотки. Видимо, пофиг, решил прокатиться на кораблике и теперь вносит свою лепту в дело защиты портала Хаоса. Ну и правильно. Чтобы навредить монстрам, спускавшимся вниз, ему придётся полдня своими фаерболами по ним пулять. А если перебить летучему гаду крыло или ползучему лапу, гравитация доделает всё остальное. Но тварей было слишком много. и дело стало приобретать хреновый оборот. Все больше парящих бестий умудрялись добираться до летучего корабля и вступать с его защитниками в схватку, тем пока удавалось оборониться, но капитан принял решение отступить, и всё ещё отплёвывающийся молниями, фаерболами и стрелами корабль начал удаляться от нападающих. Плохо дело. Сейчас твари находятся в самом уязвимом для атаки положении. Когда они спустятся, Управиться с ними будет гораздо сложнее. Надо спешить к расщелине. Если мы не остановим врагов там, скорее всего, не остановим их нигде. Я сориентировался на местности, прикинул, куда надо бежать, развернулся на 180 градусов и рванул в том направлении. С детства замечал, что с ориентировкой на местности у меня полная беда, но мой способ, как всегда, сработал. Побежав в обратную сторону, я через 15 минут был в нужном месте. у входа в расщелину. Здесь, в спешном порядке, заканчивали приготовление к встрече незваных гостей. Вбивались колья, копался неглубокий ров. Жест отчаяния, конечно. Никого он не остановит и даже не задержит. Но все продолжали работать, лишь бы занять руки, лишь бы не думать о том, что их ждет впереди. От древа пользы было больше. Он строил деревья. Выстраивал их в одну шеренгу, создавая на холмах непроходимую живую стену. Там же суетился пофиг. Увидев меня, он бросился ко мне навстречу. «Винил сообщение! Вы третий отряд добили! Молодцы! А где все остальные?» «Все остальные остались там, так что помощи не будет». «Что с четвертым отрядом? Как наше окуривание прошло?» «Сам не видел. Эльфы говорят, что твари будто взбесились, вцепились друг другу в глотки, устроили настоящий бой на выживание на огороженном нами участке. Как ни выиграла предводительница, принцесса того отряда. Правда, потом стала вести себя как-то странно. Разломала ограду и стала бессмысленно кружиться на месте, кусая деревья, пуская слюну, и ежеминутно гадя под себя. Но стоило эльфам пустить в неё по стреле, как-то сорвалась с места и с умопомрачительной скоростью помчалась вглубь леса. «А где мастер молний? Вы вроде с ним были». «Надо заправку улетел. Сейчас заправится эликсирами и прибудет. Древо говорит, что твари будут здесь через десять минут. Что делать будем?» «А что тут делать?» «Будем зрителями, больше ничего не остаётся. Господа!» Я обратился к копающимся фигурам. «Заканчивайте работу, собирайте свои вещи и уходите. Враги не должны нас здесь увидеть, а то они могут выбрать другой путь к озеру». «Ложь, конечно. Нашествие уже никто не остановит. Но эти жертвы ни к чему. Они не смогут переломить ход событий. Сами мы просто влезли на подошедшее древо и уселись там поудобнее». Говорить не хотелось, и мы просто молча ждали, вглядываясь в озаренную сумрачным светом трех лун расщелину. Спустя пять минут они пришли. Половина черных тварей, среди которых, как Голиаф, среди толпы Давидов, возвышался четырехрукий монстр. Его более-менее человеческая фигура никак не сочеталась с окружающей его сворой, но он явно был здесь вожаком». Он махнул зажатыми в руках дубинами, и стая, не останавливаясь, устремилась к нам. Быстрые и легковесные твари, вырвавшиеся вперед, пробежали беспрепятственно, чего нельзя сказать о семи принцессах и наместницах, вступивших в расщелину вслед за ними. Взрывающаяся жидкость, изготовленная элем, видимо, была волшебным аналогом нашего нитроглицерина, срабатывающая от сильного удара. И вот одна из наместниц наступила на бутыль с этой жидкостью. Зарвалась она гораздо сильнее пофигского пороха. Гораздо. Безногую тушу швырнула в сторону, где она, видимо, попала еще на один пузырь. Раздался еще один взрыв, и ошметки твари разбросала по округе. Вслед за этим взрывом практически одновременно произошел еще десяток взрывов. Горы камней, пыли и кусков твари взмыли в воздух. Через секунду из этого облака вырвался мчащийся четырехрукий гигант и тут же резко остановился. Гигантские грабли, на которые наступил монстр, подскочили, влепив ему ручкой по физиономии. Удар простой деревяшка его бы, конечно, не остановил, но вот подвешенные граблям бомбы смогли. Слитный тройной взрыв на миг оглушил нас. Огонь и дым скрыли монстра с наших глаз. Через миг налетевший ветерок отогнал дым в сторону, и перед нами предстала обезглавленная фигура. Ударившие в ноги и грудь бомбы только раздробили панцирь, погасив начертанные на них руны, а вот голову снесло начисто. «Да, да, да! Моя грабельная ловушка сработала!» Я радостно запрыгал на ветвях древа. Только что-то никто не прыгал вместе со мной. «Смотри!» — пофиг толкнул меня в плечо. На плечах, так и оставшегося стоять гиганта, что-то зашевелилось. Прозрачная, бледно-зелёная жидкость поднялась из туловища, образуя новую голову. Разбросанные вокруг куски брони поползли сначала по земле, потом заскользили по ногам, туловищу, доползли до головы, образуя вокруг неё защиту. Буквально за минуту гигант полностью восстановился. Вокруг гремели взрывы, две наместницы, получив граблями по морде, уже не поднялись. Но главная цель была достигнута. Предводитель встряхнулся, как собака, и бросился вперёд, окружённый поредевшей, но всё ещё огромной стаей. «Нас обходят!» Пофиг показал на поросшие деревьями холмы. Там мелькали тени летнов, стремительно перепрыгивающие с одного дерева на другое. Слава богу, полноценно летать они не могли, только парить. Но зато они могли пройти там, где не пройдут остальные. «Не пройдут», — подало голос древа. «Эти останутся здесь». С этими словами из-за наших спин вылетел летучий корабль, увитый молниями, словно туповатый кот. решивший поиграть сразу с пятью клубками бабушкиных ниток. Перейдя на бреющий полет, он пролетел над самыми верхушками деревьев у чужие летящих монстров. Те градом посыпались вниз. Затем корабль развернулся и полетел над расщелиной. С его бортов взлетали крылатые фигуры, несущие в своих лапах округлые предметы. Они взмыли вверх и сбросили свой груз на великана. Его четыре дубины взметнулись вверх, складываясь и превращаясь в щит. Бомбы, упавшие на него, превратились в яркий свет, грохот вонь и много, много дыма. Целый невредимый великан побежал дальше, действуя как танк, разминирующий дорогу для прохода пехоты. Еще дважды он наступал на гигантские грабли, но оба раза принимал удары на дубины, лишившись одной, но сам не пострадав ни на йоту. Звери, то с кумеков выстрелилось за ним в цепь, проходя безопасной тропой. Безопасной относительно, конечно. Сверху на них продолжали сыпаться бомбы и молнии, выкашивая мелочь десятками. Так продолжалось до тех пор, пока гиганту это не надоело. Когда корабль в очередной раз пролетел над ним, он схватил бегущую рядом с ним принцессу и метнул её прямо на палубу корабля. Было очень плохо видно, что там происходит, но через пару минут он сильно накренился и со страшным грохотом рухнул в лес. «Это конец», — пробормотал Пофиг. «Да, пришло время умирать, как и было предсказано, но сделаем это около озера». Древо развернулось, и быстрыми прыжками устремилась в деревеньке эльфов. Твари не стали преследовать нас. Вырвавшись из расщелины, они остановились, выстраиваясь в одном им понятном порядке. Деревенька встретила нас тишиной. Как и несколько часов назад, здесь были только Эль с Ромом. «Малыш наш пах обижен был». В древо на ручках калач свернулся. Большой он палец отогнул, засунув рот и улыбнулся. грёбаный рифмоплёт. Они в шаге от смерти. Мы в шаге от смерти. провала задания и, возможно, разрушение этого мира. Что будет с нами после этого, неизвестно. А им хоть бы что. Стишки свои дебильные сочиняют. Никто меня не обидел. Я вытащил палец изо рта. А на пальце просто заусенец был. Вот! Я показал палец лыбящимся эльфам. «Ай, да перед кем я оправдываюсь? Два сумасшедших старпёра, давно выживших из ума!» «Пахан, глянь-ка, что тут у нас есть?» «Что ещё?» Я раздражённо обернулся на голос пофига. В воде, вобрав в себе красные блики горячего вдалеке портала хаоса, мерцали хорошо видимые полупрозрачные фигуры. Семь призраков, стоящих ровной шеренгой по пояс в воде. «Это же Повторюши!» В руке Пофига загорелся фаербол. Семь вспышек, и в семи руках появились огненные мечи. Бросок, и фаербол врезается в дерево. Яркий сполох и семь фаерболов, словно залп из ракетной установки, превращают дерево в столб привыкшего пламени. Может, еще повоюем? Хотя вряд ли. Повторюши же будут повторять заклинания Пофига, а не какого-нибудь архимага, создателя этой долины. Пофиг что-то завопил. И с небес рухнула ослепительная молния. За ней пророкотало еще семь, на миг высвечивая плотные ряды выстроившихся врагов. Я даже не вздрогнул, только потому, что пофиг почему-то получил от мастера молнии мою награду. Ну да и ладно, все равно свиток для него был предназначен. Еще один вопль, и вдоль шеренги врагов одна за другой вспыхнули восемь огненных стен. Миг, и гигант проходит сквозь них. а за ним и пара принцесс с тремя наместницами. Гигант жестом остановил своих подручных, сделал пару шагов вперед и указал дубиной на древо, недвусмысленно вызывая его на бой. «Через тридцать секунд будь готов принять дуэль!» «Что это?» Я с воплем подпрыгнул, успев в прыжке дважды обернуться вокруг себя. «Пятнадцать секунд, придурок, готовься!» Вопить второй раз я не стал, потому что наконец увидел перед собой абрам Моисеевича. «Игрок Колян вызывает вас на дуэль». Не успел я принять вызов, как пришло второе сообщение. «Игрок Колян признал свое поражение. Вы победили в дуэли». Золотистое сияние окружило меня. Такое же сияние вспыхнуло в небесах. Золотой метеор прочертил короткую дугу, закончившуюся прямо на одной из принцесс. Земля содрогнулась, и принцесса сложилась внутрь себя, наполовину уйдя под землю. В этот момент время для меня как будто остановилось. я успел передумать кучу тупых мыслей, пока до меня не дошло, что если внутри золотого сияния был колян, то он сейчас плавает в луже кислоты. Я послал ему еще один вызов на дуэль, но место падения будто взорвалось, и вверх взлетела человеческая фигура. «Железный человек!» «Хм, а пофиг прав, очень даже похоже». Но висел в воздухе железный человек недолго, раздался скрежет, Фигура задымилась, ее швырнуло в сторону, и она с грохотом рухнула к нашим ногам. «Твою мать!» — донесся до нас знакомый голос. вы говорите меня, плиз, из доспеха! А то он пипец какой тяжелый!» Мелькнула еще одна тень, и рядом с нами плавно опустился проклятый дракон. «Привет, лаги Скучали без нас?» Ответить мы не успели. Монстры завопили, но гигант несколькими ударами восстановил порядок. снова вызывая древо на дуэль. И тот пошел. Гигант тоже вышел вперед. Его доспехи и дубины загорелись красными рунами. Древо тоже засветилось. По серой коре заструился растительный орнамент. На концах ветвей выросли тяжелые наросты и шипы. Долго не раздумывая, они бросились друг на друга. Но не совсем бросились. Ноги гиганта опутали мгновенно взметнувшиеся из земли гибкие корни. Он запнулся, свалившись на четвереньки, и тут же хлопотал здоровенным шипастым наростом по затылку. «Пахан, сука! Сними!» «Чёрт! Колян, как ты не вовремя!» «Колян, ты прибыл как нельзя, кстати!» Я вцепился в его шлем обеими руками и содрал его с головы. Кое-как отпихнул в сторону тяжеленный просто пипец, как и сказал Колян. «Очень кстати!» Чуть запыхавшись, повторил я, «Сейчас нас всех тут будут убивать!» Подтверждая мои слова, коленопреклоненный гигант, несмотря на обрушившийся на него град ударов, отвёл в сторону две правых руки и мощным боковым ударом подсёк корни древа. Не отрывая взгляда от боя, я взрезал кожаные ремни, стягивающий его нагрудник на спине, уперся ногами в колянское бедро и голову и отогнул одну прикрывающую спину пластину. «Как ты вообще умудрился в эту хрень влезть?» «Она же неподъемная!» «Там антигравы и усилители различные на кристаллах хаоса работают. Мой, видимо, закончился». Тем временем так и не поднявшийся гигант стал больше похож на куколку-бабочки, настолько его оплели корни и лианы. Они не прекращали лезть из земли, слой за слоем вплетаясь в кокон. Я перешел на другую сторону, вновь уперся ногами в колянское бедро и голову и отогнул вторую пластину. Затем, чуть не сломавшись пополам, вытащил коляна из его скорлупы и бросил на траву. Теперь уж не задохнётся, а и штанов пусть сам вылезает. На поле боя же творилось что-то не то. Поднявшееся древо стояло, пошатываясь, а изнутри кокона начал бить рубиновый свет. Огненная вспышка, и кокон распадается невесомым пеплом, освобождая гиганта из плена. Я бросил быстрый взгляд на остальных монстров, Те смирно стояли, ожидая конца схватки. Значит, и нам не стоит вмешиваться. В схватке стенка на стенку у нас нет даже призрачного шанса. Вся надежда на древо. Но гигант оставлял ему мало шансов. Три его дубины крутились, как лопасти вертолета, успевая наносить удары и по древу, и по вырастающим из земли побегам. Единственный шанс древа был в том, чтобы сократить дистанцию и биться вплотную. Древо это тоже поняла. и налетела на врага, запуская свои ветви во все щели и сочленения брони гиганта Тот не остался в долгу, ломая тому ветви и дробя ствол. Оба начали интенсивно светиться, один красным, другой зелёным, разгораясь всё ярче. «Что за хрень тут происходит?» И стал отвечать на колянский вопрос, заворожённый, открывшись зрелищем. Вскоре на свет стало невозможно смотреть. Затем раздался громоподобный треск, и во все стороны брызнули осколки брони, ветви, кора, листья. На минуту настала полная тишина. Свет потух, а затем с сухим треском разорванное пополам древо рухнуло наземь, а над ним высился лишённый брони гигант, будто морская вода, принявшая гуманоидную форму, а в его груди багровело раскалённое глиняное сердце, пуская по всему телу весёлые воздушные пузырьки». Вот уже пятый день, как мы вернулись в друг мир, и четвёртый, как я хожу учиться. по утрам мы восстанавливаем наш дом, заново поднимаем обрушившуюся стену, а вечером я хожу на занятия. Наш преподаватель Флориус — очень милый старичок, всей душой болеющий за своё дело. На его лекциях никогда не бывает скучно, как, например, и сегодня. Тема нужная и полезная. Связь человека... эльфа, гнома, сатира, гремлина и так далее, и призванного животного. «Тут ведь что важно понять? У каждого животного своя душа, и вы никогда не станете мастером в своем деле, если не поймете одну простую вещь. Вы, конечно, сможете призвать его, но никто не будет защищать вас в полную силу, пока вы его не прочувствуете». Я не говорю, не поймете, потому что это не то. Вы должны именно прочувствовать его, ведь он не только зверь, но и помощник, попутчик и даже ваш друг. Приведу пример. Многие призывают себе на помощь медведей и видят лишь его грубую мощь и толстую шкуру, а он может быть и ранимым поедателем меда. и взорвавшимся непредсказуемым монстром. А ведь многие мои ученики так и не сумели раскрыть полный потенциал призванного соратника. И их медведи остаются посредственными бойцами и используются в основном для перевозки грузов. А ведь прочувствуя они его и могли бы использовать такие его умения, как сокрушительная лапа, взрыв ярости, костолом. Четыре дня я прихожу сюда, чтобы отвлечься от грустных воспоминаний, но сегодня они с новой силой нахлынули на меня, возвращая в ту ночь. Над поверженным древом стоял лишённый брони гигант, будто морская вода, принявшая гуманоидную форму, а в его груди багровеет раскалённое глиняное сердце, пуская по всему телу весёлые пузырьки. «Да как так? Не может такого быть!» Колян стиснул мое плечо, не неверяще устаившись вперед. «Гоша!» Колян, пошатываясь, побрел вперед. «Гоша! Ты вернулся!» «Ничего себе!» «Гоша!» Изначально сделанный нами из слизи ползунов двухметровый красавец-голем, видимо, не смог противостоять Зоу своей плоти и, бросив нас в лесной лачуге, умчался на защиту своей королевы. С тех пор он знатно подрос, набрал лишнюю тонну веса Четыре сотни уровней, до да, брос самовосстанавливающейся броней Вон по гигантской фигуре так и ползут куски брони, вновь складываясь в цельный доспех. Гигант стоял, не шевелясь, глядя на приближающегося к нему пигмея. А тот уже почти бежал, не обращая внимания на окруживших его ярящихся монстров. «Гоша, мы так переживали! Ты убежал, а мы переживали, не понимали, что могло случиться!» Колян, наконец, добежал до голема и обнял того за колено. — Ничего, ничего. Главное, что ты вернулся. Теперь тебе нечего бояться. Мы тебя защитим. Гигант поднял вторую ногу, и я закрыл глаза, не в силах смотреть, как растопчут нашего спятившего друга. Страшный хруст и громкое шипение. Я открыл глаза. Под ногой Гоши билась на местница, а остальные, бешено хлеща себя хвостами по бокам, окружили голема со всех сторон. Гоша поднял дубину и торцом врезал по голове, прижатой к земле на Та забилась в предсмертных судорогах, что послужило сигналом для атаки остальных тварей. Голем только успел толчком ноги отправить Коляна в полет, как был тут же погребен под горой вражеских тел. А я, как последний кретин, успел поймать нашего паладина. В итоге проехался на спине несколько метров по гравию прижатый сверху неслабой тушей полуорка. Вокруг творился хаос. Гоша крутился, как волчок, раздавая удары налево и направо. Пофиг, усиленный повторюшами, подключился к веселью. Молнии ирились, как будто Зевс на своем олимпе проснулся утром с бодунище и узнал, что вчерашние гости украли его столовое серебро. Девственность всех его дочерей и, главное, утащили последнюю бочку вина, оставленную на опохмелл. Потоки огня и целые раи каменных дисков тоже находили своих жертв. Сагревшиеся твари временами бросались на него, но тут же, получив по десятку стрел от старпёров-эльфов, отправлялись обратно в ад, к своей маране. Гоше тоже приходилось несладко Он уже дважды лишился руки, и на третий раз она отрастала уже очень неохотно. «Абрам Моисеевич, передайте пофигу, пусть готовит свитки с массовой магией». Но они не понадобились. Гоша все же справился. Каждый удар его был смертельным, о чем говорил и льющийся на нас полноводным ручьем опыт и падавшие на нас дополнительные свободные очки характеристик за участие в убийстве принцесс и наместниц. Среди этих сообщений к нам пришли долгожданные о выполнении квеста. Поздравляем! Прогресс квеста «Защита логова хаоса» выполнено 4 из 6. Получено 400 тысяч опыта. Поздравляем! Получен новый уровень 74, а затем после очередного града фаерболов. Поздравляем! Прогресс квеста. Защита логова хаоса выполнена 5 из 6. Получено 500 тысяч опыта. Вдруг все прекратилось, и на нас навалилась тишина. Гоша сидел на земле, подогнув одну ногу, вторая по колено была откушена, как и две правых руки. Вокруг него были нагромождены горы трупов. Земля дымилась, разъедаемая пролитой на нее кислотой. Броня Голема тоже пострадала. Она вся была испещрена царапинами и выбоинными и не спешила восстанавливаться. Изначально сделанный из слизи ползунов и пошедший против своих, он лишился возможности восстанавливаться за их счет? Или просто было нанесено слишком много увечий, и механизм восстановления не справляется? Хрен знает! В этой игре мы как слепые котята, тыкающиеся носами во все стороны в поисках маминой сиськи, в то время, когда их уже положили в мешок и несут, чтобы смыть в унитаз. Я убрал так и непущенную в дело Глефу, сделал шаг к Голему. Ночную тьму прорезала ещё более тёмная тень, и Гоша повалился на землю, расплескивая во все стороны осколки брони и частички своего тела. Пофиг ожил, и вокруг Гоши взвилась высь Восемь огненных стен, освещая новую напасть. Это была принцесса Ползунов, но двигалась она просто с невероятной скоростью. Многотонная туша порхала, как невесомая пташка, нарушая все законы физики. Нанюхавшуюся травы берсерков тварь переклинила. Она давно уже должна была свалиться, обессиленная. Но произошел какой-то глюк, и теперь она убивала нашего голема. Удары и укусы наносились с такой скоростью, что тот не успевал на них никак среагировать, так же, как и мы. Даже стрелы, казалось бы, не знающих промаха эльфов, били в пустоту. «Удар! Удар! Еще удар!» Одна из рук голем отлетела, оставляя в воздухе след из брызг слизи. «Нет!» — Калян заорал, и рванулся было на помощь, но было поздно. Хвост твари пробил грудь Гоши насквозь. Раздался хруст, и он осыпался вниз с грудой изломанной брони. Тёмные, словно чёрные дыры, глаза уставились на нас, когда нас взбесившуюся тварь сверху обрушился многократно усиленный ураган. Рывок монстра к нам пропал в туне, семикратно усиленное повторюшими заклинания слилось в единый суперторнадо, всосав в себя её, окружая и разрывая на части. — Не жалей заклинаний! — я схватил мага за грудки и, перекрикивая рёв ветра, проорал. — Да бей эту грёбаную тварь! В пофига растаял еще один свиток, и на ураган посыпался целый дождь раскаленных метеоритов. Все это слилось в настоящую гигантскую мясорубку. Торнадо, ежесекундно прорезаемое молниями и сталкивающимися друг с другом каменюками, ревело и ярилось еще с минуту, а потом исчезло, вместе с попавшим в его крепкие объятия тварью. Поздравляем! Прогресс квеста «Защита логова хаоса» выполнено 6 из 6. Получено 600 тысяч опыта. Поздравляем! Квест «Изгнание» выполнен. Получено 1 миллион 500 тысяч опыта. Награда. Плюс один уровень. Плюс один ко всем основным характеристикам. Плюс один к умениям класса. Плюс один к умениям профессии. Плюс один к репутации со всеми расами волшебного мира. Подарок из рук герцога. Я сел там, где и стоял, тупо глядя в землю. Рядом рухнул Пофиг, прислонившись своей костлявой спиной к моей спине. Сил ни на разговоры, ни даже на мысли не было. Я сидел и глядел на Коляна, садящегося около останков убитого Гоши, на старых эльфов, стоящих, упершись на свои луки, на обожженного и израненного мастера молнии, вышедшего к нам из темноты. По его виду сразу стало ясно, что эльфы, бывшие с ним на корабле, погибли. А я сидел, поглаживая сброшенный коляном доспех, работающий от кристаллов хаоса, стараясь не вспоминать всех, кого мы так и не смогли спасти. Игра приняла нашу победу, а у меня сделать это не получалось. Не знаю, сколько мы так просидели, но вскоре небо над долиной покрылось светящейся голубой сеткой, и из каждого перекрестия с сети вниз спустилась по гуманоидной фигуре. наполовину механизмы... Наполовину живые существа, киборги, раса древних. Ближайший из них подошёл к стоящим эльфам. «Благодарим вас за помощь». С этими словами он толкнул их в открывшийся за их спинами портал. Мы с пофигом подняться не смогли, и подошедший древний после своей идиотской благодарности открыл свой портал прямо под нами. Мы с воплем рухнули вниз, но вопили недолго. Приземлились мы около герцогского замка в другом мире Это был самый длинный день в моей жизни, — пробормотал я и отрубился. Проснулся я только через сутки, болея всем телом. Оказалось, пришедшие за нами сокланы так и не смогли меня поднять. Им пришлось подкапываться под мое тело, чтобы просунуть под него остальные ломики, и только в шестером они смогли поднять мое бесчувственное тело и дотащить до дома. А когда я проснулся и выгрузил из сумки колянский доспех, то узнал, что в разрушенном городе жизнь потихоньку налаживается. Например, вновь открылась школа господина Флориуса. Тот со своими учениками днём помогал восстанавливать город, а по вечерам проводил обучение у себя на дому. С тех пор я по вечерам и слушал его лекции, пытаясь постичь тайны своего игрового класса. «Так откройте свои сердца и прислушайтесь к естеству призванных вами помощников». И ваши совместные возможности усилятся многократно. Всё, на сегодня теории достаточно. Завтра жду вас у себя для практических занятий. Я дождался, пока все разойдутся, и обратился с вопросом. «Учитель, я уже был у вас и на теории, и на практических занятиях, но у меня ничего не получается. Я стараюсь изо всех сил, честно, но результат нулевой. Может, я делаю что-то не так?» — Господин Пахан, для начала я уже вас не раз просил приходить на занятия, подобающе одетым. Ваши алые, эм, трусы и помятая стальная кераса никак не могут быть униформой для обучения в этом древнем и уважаемом заведении. Вот, например, хотя бы простые штаны, плащ. — А я вам уже сто раз говорил, что мне негде их сейчас взять. В городе не открылся еще ни один магазин. а если я надеваю одежду, найденную у разваленных дома каких-нибудь бедолаг, то первый же патруль опознает в них пропавшие вещи и забирает их, да еще и штрафует меня за одно за мелкое воровство». «А во-вторых, — будто не слыши меня, — продолжил преподаватель, — несмотря на то, что вы сделали для нашего города, за что я вам искренне благодарен, у вас ничего и не может получиться, ведь вы — призыватель, а я учу друидов». «Да какая разница?» «Вы призываете животных для защиты, и я тоже. Но научите меня, вам что, жалко, что ли?» Учитель закатил глаза, горестно вздохнув. «Присаживайтесь. Я постараюсь еще раз вам все объяснить. Мы, друиды, взаимодействуем с живой природой. Мы пользуемся ее силой, но, в свою очередь, оберегаем и защищаем ее. Мы взращиваем своих помощников, или призываем живущих в этом мире существ. умение же призывателей больше похожи на некромантию. Чтобы получить власть над существом, вам надо убить его и запечатать в свою книгу призыва. Во время призыва же вы выреваете на время его из посмертия. это никак не похоже на нашу работу с природой. Я вообще удивлен, где и от кого вы получили такой класс. О нём я лишь встречал несколько упоминаний в древних книгах, но не слышал ни об одном живом учителе этого класса. — Ну, строго говоря, это и не был живой учитель, — я вспомнил наш замковый распределитель. Это была одна наглая и рыжая железяка, но она уже того, поломалась. — но тогда я не знаю, чем я могу вам ещё помочь. Мой вам совет — доберитесь до большой библиотеки в столице. «Если там нет информации об интересующем вас вопросе, то ее нет нигде». Я в расстроенных чувствах добрел до дома, зашел в таверну, открытую мариванной на первом этаже нашего дома. Та первые дни после нашествия ползунов подкармливала пострадавших, и весть о ее непревзойденной готовке быстро облетела весь город. И теперь в обеденные часы таверна была полна народу, но наш столик всегда оставался свободным. Марья Ивановна суетилась за плитой. альдиа лавировала между столиками. Слава богу, публика вела себя прилично и к ней не приставала. А то в первый день работы, по словам майора, пришлось выкинуть пару распускающих руки клиентов прямо через закрытую дверь. С тех пор здесь всё было тихо. Я взял со стойки стакан морса и присел за столик к майору и пофигу, что-то бурно обсуждающим. — почему такой кислый? Как твоё обучение проходит? «Да ушёл я от них. Трусы их мои красные, понимаешь, не устраивают. Не вписываются в их изысканный интерьер. А вы тут чего обсуждаете?» «Тай да верно. Гляди, сколько народу. А у нас до сих пор вывески с названием нет». «Можно назвать «Дохлый единорог», а вместо вывески пофига над дверью приколотить. Всё равно он единорогий и плоский у нас, как доска. Сидишь тут, Марьев Ваннуну, позоришь своими торчащими ребрами». а неплохо». «А, кстати, насчет единорога. Ты с нами? А то сегодня уже вылетать надо». «Вот чертов майор, пристал с этим дурацким единорогом. Стоило мне после прибытия очнуться, как он сразу же пристал. Представляешь, оказывается, герб друг мира — единорог, не просто так. Он их типа покровитель, и каждые три года самолично является в определенный день, чтобы благословить народы и бла-бла-бла, бла-бла-бла». Так не позволим же злобной твари дальше дурачить и так пострадавших горожан. Живём его сосвету. Я и так после последнего приключения никак отойти не могу. А он за старое. Ладно, давай ещё раз. Рассказывай свой план. Посмотрим, что к чему. Вот. Я совместил местную старинную карту с той, что у Пофига появилась для выполнения единорожьего квеста. Идти он может только от этой точки. По берегу реки он не идет, это точно. Здесь и здесь крутые холмы. По ним идти неудобно. Да еще в сопровождении огромной свиты. Местные говорят, что природа за ним расцветает на несколько километров. Это явно единорог не из последних, раз за собой такую ауру тащит. Так вот здесь, — он показал на карту, — единственный удобный проход. А вот здесь, прямо рядом с тропой, высокая скала. Идеальное место для засады. Засады пару людей против несколько сотен врагов? Ну, так нам всех убивать и не надо, только лошадку. Во-первых, этой карте уже лет 400, и как там изменилась местность за это время, никому не неизместно. А во-вторых, ты каждый раз забываешь упомянуть, что эта территория нынче называется Тёмной, и что там живут всяческие вурдалаки, вампиры, русалки, дикие добрыни, огры, то есть. «Ещё тысяча и одна тварь, для которой мы самый изысканный деликатес, а твоя скала находится чуть ли не в середине этой области. Но это не главное. А главное, что мы точно не знаем, там ли он пройдёт или нет. Зато мы знаем, где и когда он точно будет». Мой палец двинулся вниз по карте всё дальше и дальше. «Вот здесь». Я ткнул в точку на карте. Пофиг и майор с изумлением посмотрели на меня. «Это друг мир». Майор понизил голос. «Ты хочешь убить символ города на глазах у всего города?» «Ну да. Он всегда идёт этой дорогой», — я ткнул в карту. «На тот берег выходит вот здесь. Переплывает реку и уходит вот здесь. Ты видел там кусок белой скалы, торчащей из берега? Пол города выходит его поприветствовать, ну и пополнить его свиту. Идеальное место, по-моему». «Если бы я с самого начала не знал, что ты шибанутый...» то подумал бы, что ты головой ударился. И как ты собираешься все это дело провернуть? Согласен, это будет трудно, тем более, что вы меня к добрыне даже не подпускаете. Я тебе сто раз говорил. В него квест от гильдии кузнецов. Он и так по двадцать часов в сутки из кузницы не вылезает. Работает над восстановлением города. Зато когда закончит, у него будет допуск к лучшим учителям и мастерам города. Но мне он нужен. Как я, по-твоему, должен убить котового единорога без хорошей лебёдки?» «Чего? Лебёдки?» «Ну, лебёдка или ворот. Как у нас в замке на воротах был, такой маленький, не больше метров в длину». Я развёл руки на нужное расстояние. «Ну и, конечно, канат, стальной. А где мне его взять, как не у кузнеца? Ты об этом подумал? А вы мне к добрыне не пускайте обиженно закончил я. «Тебе нужен ворот?» почему-то, как с дебилом, раздельными словами заговорил со мной майор. «Чтобы убить единорога. На глазах всего города. И сделаешь ты это так, чтобы нас не распяли, и, главное, не выгнали навсегда из города. И канат, — напомнил я, — без каната никак не получится. Гвиздец, мне кажется, что у меня самого крыша с тобой скоро съедет. Если я тебе это достану, ты всё сделаешь? э мы вообще-то команда. Вместе сделаем. У вас будет ваша любимая роль». «А? Роль пьяных поджигателей и отвлекателей внимания». «Всё. Я больше не могу это слушать. Я пошёл. Про лебёдку и канат не забудь. У тебя полтора дня». Майор только безнадёжно махнул на меня рукой и скрылся за дверью. А я обратился к магу. «Слушай, пофиг. Не знаешь, где здесь можно найти длинную шёлковую розовую ленточку?» «Что? Волосы в ушах отросли, лежал косы заплести?» «Ты вообще слышал наш разговор?» «Не слушая его тут по умной шуточке, спросил я. Мы тут единорога убивать собираемся. Ты нам помогать будешь вообще?» «А при здесь розовая лента?» Я посмотрел на него, как на больного. «А как ты собираешься без неё единорога убить?» После этого Пофиг почему-то тоже ушёл. А я, выпросив у Марьи Ивановны две самые большие порции из Жаркова, подсел к столику одиноко сидящей дамы прямо-таки героических пропорций в волосах, которые ранее заметил вплетенную розовую шелковую ленту. «Добрый день, мадам. Добро пожаловать в наш скромный ресторан «Дохлый единорог». Тьфу ты, пардон, я хотел сказать «горцующий единорог». Вы сегодня наш сотый посетитель, и я очень рад, что сегодняшним нашим победителем стала столь шикарная дама, наделенная здоровым аппетитом». Вот вам комплимент от шефа, специально для вас. Угощайтесь. Так, слово за слово, мы познакомились. И я узнал о ней много никому не интересных деталей. О том, что она была самой красивой девочкой в своей семье, о её учёбе в столице, о том, как она вышла замуж за богатого купца, рано овдовела и теперь ищет надёжного спутника жизни, чтобы сбросить со своих хрупких, в два раза шире моих, женских плеч, бремя управления семью магазинами и тремя производственными мастерскими. Через полтора часа я уже был готов вернуться к своему первоначальному плану, огреть её дубинкой по голове где-нибудь в тёмном переулке. Но тут мне, наконец, удалось вернуть комплимент, мол, жаль, что она скрывает свою настоящую красоту, и мне хотелось бы посмотреть на неё с распущенными волосами. А после того, как она сняла ленту, сцепился в неё, сказав, что она будет напоминанием о нашей незабываемой встрече, после чего быстро слинял к тебе в комнату. «Какие же все же приставучие бабы бывают!» — бормотал я себе под нос. «Никакого так-то! Отдала бы по-быстрому ленточку и свалила, так нет, ведь чуть голова не закипела от её болтовни!» Я аккуратно заглянул к себе в комнату. Аккуратно, потому что вместе с нами из долины хаоса выкинули не только нас, но и двух древних эльфов, которые не только умудрились найти нас в городе, но и заселились временно в мою комнату. И сколько продлится это временно, непонятно. На предыдущем месте жительства они прожили 8 тысяч лет, что наводит на меня жуткую тоску. Нет, старички, они ничего такие, но я в первый же день был смещен с кровати на пол. А куда деваться, они ведь очень-очень старые люди, вернее эльфы. А еще они на могут бегущему человеку со ста метров в любой яичко стрелой попасть. Только выбрать надо, в какое. Поэтому я добровольно и уступил им кровать. А еще их стишки дурацкие, типа «Кривоногий глупый пах, так запутался в ногах, раз кусты он не заметил, видно юбку вновь приметил. Сел он задницей на розу, в раскорячку принял позу. Хочет розой пахнуть пах. На учебу, лишь в трусах, убежал наш глупый пах. «Нескладные, идиотские стежки а я всего лишь на их розы свалился. А как не свалиться, если ещё вчера в этом месте дорожка была? Хорошо, что они почти всё время проводят в нашем маленьком саду. Облагородили его так, что, мне кажется, у нас скоро травинки с троевым шагом будут ходить. И сейчас, видимо, там. Не будут опять своими анекдотами доставать, которым уже по восемь тысяч лет». Вытащив из стола засохшую чернилицу, плюнул туда... разложил на столе ленточку, вырвал из хвоста зигзага перо, почесал поклеванную наглой птице голову, выгнал засранца на улицу и принялся за письмо. Ну как письмо? Получившиеся коряги даже стыдно назвать письменами, но главное, суть они передавали. Затем достал из сумки внутреннюю челюсть принцессы Ползунов, по форме один в один похожую на главное достоинство вороного коня, и красиво перевязал её розовой ленточкой. Снял кольчугу, почти целиком залез в камин и стал натирать тело золой. «Ах, ты ж япсель!» Раздалось сзади, затем резкая боль в правой полупопице, и я умер. «Вы умерли. Вы теряете 7% накопленного опыта. Желаете посмотреть момент смерти?» Выбрал «да». Вот я готовлюсь к ответственному делу, натираю тушку углем и золой. Вот дверь открывается, и в комнату вваливаются эльфы с кувшином вина в руках. Вот они видят меня, кувшин падает, а в руках появляются луки. Две стрелы втыкаются в самую выпуклую часть моего тела, и я умираю. Охренеть! Мои постояльцы меня порешили. Вот старые пердуны. Но с чего вдруг? Перепили, что ли? Черт, и вся моя работа на смарку пошла, я опять весь белый, как простыня. В душу мерзавцев! Возродился я у северных ворот и решил местью заняться позже. Зашёл на первое попавшееся пепелище и вымызался сажей с ног до головы. А теперь к герцескому замку. Всё бы хорошо, да только я не учёл, что до замка идти через полгорода. А здесь не деревня, начиная жизнь в полном разгаре. Вначале я шарахался по тёмным щелям, стараясь не попасться прохожим на глаза. Но пройдя за час только пятьдесят метров, плюнул на это и пошёл, не скрываясь. — Чистим трубы, дымоходы, печи и котлы. Прочищаем камины, очаги, кузнечные горны. Девушка, что вы так смотрите? Зацарился дымоход? Прочистим. За всю работу лишь медная монета. Оплачивать лично в руки главному управляющему, господину, чтобы очерти драли, Вандербруку. У него же требуйте бумагу с договором о проведении работ. Чистим трубы, дымоходы, печи и котлы. Приходите сами и приводите друзей. Кто приведет пятерых, получит наши услуги бесплатно. Прочищаем камины, очаги и кузнечные горны. Торопитесь, акция продлится только три дня. Спешите успеть. Обращайтесь к господину Ваннербруку. Начало акции в пять часов утра. Пришедшим первыми скидки и подарки. Пусть этот засрянец, ценный указатель распределения характеристик и даватель неподъемных квестов, попрыгает с утра пораньше, не понимая, какого хрена к нему набежала толпа народа с просьбой прочистить дымоход. Пока добрался до замка, я почти охрип. Но с моего лица не сходила злобная ухмылка предвкушения. Ведь мой вид и вопли привлекли внимание не менее пары сотен людей. Думаю, Вандербруку завтра скучать будет некогда. Кое-как отделавшись от наседающей на меня толпы, я юркнул в окружающий замок парк Здесь мой камуфляж заработал в полную силу, и я слился с местностью. Мягко ступая по траве босыми ногами, Я добрался до разрушенной части замка. Герцог, видимо, всё же неплохой человек. Все силы направил на восстановление города, оставив ремонт замка напоследок. А пострадал он не слабо Обрушившиеся верхние этажи, трещины и проёмы в стенах. Всё, что нужно для успешной диверсии. Ну и, конечно, охранник, выигравший приглашение на бесплатный обед, в только что открывшийся ресторанчик и получивший в подарок большую бутыль тёплого глинтвейна, с крохотулечной дозой снотворного. Служака благополучно спал, удачно прижавшись спиной к стене. став ему на плечи, я дотянулся клинком до первой трещины в стене, подтянулся, вставив следующий, и уже через пару минут нырнул в пролом в стене. Открыл карту, посмотрел схему дворца, она была почти полностью закрыта, но в кабинете Вандербрука я пару раз бывал, так что маршрут на карте у меня был. По разрушенным коридорам удалось проползти прямо до его этажа. Правда, у самого кабинета стояла пара стражей. Пришлось вызывать подмогу. Стражи и оглянуться не успели, как мимо них промчалась стайка здоровенных, голдящих дятлов. Они уселись на соседнюю дверь и в шесть голов забарабанили по ней. Стоило стражи кинуться их прогонять, как они перелетели на следующую, уводя за собой охрану. Долго они не продержатся, надо действовать быстро. Книга призыва открыта на нужной странице. Миг, и передо мной стоит вор, заместитель Большого Джо. Необходимых ингредиентов, чтобы вызвать его на сутки, у меня не было. Пришлось поддерживать его жизнь, тратя мануа. Сучив ему отмычки и указав на дверь, я сам припал к пузырю с синей жидкостью, восстанавливая стремительно утекающую магическую энергию. Вор возился с замком дольше, чем я надеялся. В итоге лёгкий хруст в замке раздался уже, когда в коридоре послышались шаги возвращающейся охраны. Я моментально развеял временного помощника, подхватил падающий отмычки и нырнул за дверь. В коридоре было тихо. Уф, вроде бы успел. Подождав пять минут, чтобы глаза привыкли к темноте, я прошёл к столу и водрузил на него перевязанную розовой ленточкой хреновину. Пошарил по ящикам стола и, не найдя там ничего интересного, Также тихо открыл окно, на подоконнике которого меня уже дожидались питомцы. Шесть пар когтей пились в мои телеса, шесть пар крыльев заработали как бешеные, и мы, рухнув с огромной высоты, даже умудрились не разбиться. «Парни, молодцы!» — я пожал каждому крыло. «Поздравляю! Первая часть охоты на единорога удачно завершилась. А теперь все домой. Майор позвал нас завтра на рыбалку, вернее, уже сегодня». и, зная его, вставать придётся уже часа через три. Через пятнадцать минут я увалился в свою комнату, мечтая только о своём матрасе. «Ох, ты ж япсель Только я успел услышать «я» перед смертью, после чего получил сообщение о семи процентах потерянного опыта и очнулся около северных ворот. «Вот же козлы старые! Доберусь до них, запихаю им в задницу их луки и колчаны со стрелами заодно». Потом я ещё целый час ругался с стражами у ворот, которые не хотели пропускать непонятную личность, щеголяющую в одних труселях город. Я им тыкал под нос пропускной кулон, грозил карами невестными и местными в виде герцога и главного управляющего. В итоге, когда я доплёлся до дома, я уже был готов поспать на столе в нашем ресторанчике, лишь бы не подниматься наверх. «А, Пахан уже проснулся? Молоток!» Удивительно бодрый радостный майор впихнул мне в руки корзинку. «Держи! Здесь харчи! Подождите меня с Коляном здесь! Я пофига подниму и пойдем!» Я непонимающе посмотрел на корзину и на смурного Коляна. Тот после возвращения из долины бухал все дни, и сегодня, видимо, начнется его реабилитация по возвращению в мир живых. В его взгляде я тоже не нашел понимания ситуации. поэтому, горестно вздохнув, стал ждать майора. Он появился через пять минут, подстёгивая спящего на ходу пофига удочкой, будто пастух заблудшую овечку. Согнав нас в пошатывающуюся отару, он погнал нас к выходу из города. Измученный сверх меры, я еле дотащил в сученую мне тяжеледную корзину до берега реки, где свалился со стоном на траву. «Твое стремление, пахан!» Прокачать силу и выносливость, достойные всяческого уважения. Но в твоём состоянии лучше бы ты убрал корзину в сумку. Но, впрочем, как хочешь. Что там с твоим планом?» «Первый пункт плана выполнен». и одним глазом посмотрел, как он раскладывает снасти. «Сегодня сходим в гости с Квандербруку и, надеюсь, выполним второй. Хотя, если бы Добрыня мне полденька уделил, всё прошло бы гораздо легче». «Сто первый раз тебе говорю». «Да понял я, понял. Сами всё сделаем. Ты, главное, лебёдку мне достань. А сейчас лучше давай Коляна послушаем, пока он пиво не нашёл. А то мы так и не знаем, откуда он этих киборгов в долину хаоса приволок». История Коляна была скучна и банальна. Если бы я потрудился об этом подумать, я бы отгадал её процентов на девяносто. Колян после смерти встретился с Феней. Они вновь добрели до начала фуникулёра, и первым делом пошли проверить, что осталось от половинчика. Тот оказался жив, если так можно сказать, о безногом одноруком големе, который в лучшие времена, строго говоря, жив не был. Вокруг него кружился давешний некультурный призрак. Слово за слово, призрак припер откуда-то бутыль спирта с выдержкой в 8 тысяч лет. В итоге, через полчаса, они уже поборотались, а через час, выпив на бурдышафт, начали присобачивать половинчику части, валяющегося рядом доспеха. Как ни странно, это у них получилось. Голем зашагал. Двое алкашей прослезились и хряпнули еще раз, после чего призрак с непроизносимым именем по большому секрету признался, что ему требуется помощь. Оказалось, что народ древних усиленно готовился к переселению, построенную ими же долину. Но тут случился катаклизм. полнейшая банальщина, в общем, который похоронил их в какой-то пещере. А так как древние были киборгами, они поставили свои организмы в режим ожидания и проспали всё это время. Призрак ждал настоящего героя, минимум 350 уровня, но для такого хорошего человека можно сделать исключение. В общем, они обнялись, поцеловались, не знаю как, не спрашивайте меня, и побрели спасать народ. Ну как побрели? Дошли до лестницы, скатились на щите вниз, а дальше, повинуясь невнятным предказаниям, их потащил на себе половинчик. Разгребал вход в пещеру и сражался с поселившимися там монстрами тоже он. Колян же вместе с призраком только пускал слюни на пол. И очнулись они только, когда из пещеры поползли первые спасенные. Приняв благодарность и награду в виде бесполезного доспеха, потому что он работал только на кристаллах хаоса, Они вручили ему песчинку, от которой хватило лишь на пару часов работы. Он был отправлен куда подальше с пожеланием не путаться под ногами, после чего несколько обескураженный колян в сопровождении призрака побрел дальше. Брел, брел, пока не набрел на зал с телепортами. Ну а потом я просто лег спать, а уже на складе в долине хаоса. «Как так? Как же пути хаоса? Мы там несколько часов бродили, чуть не умерли несколько раз». А мне призрак подсказал одну хитрость. В долину хаоса нельзя попасть в сознании. Надо или быть в отрубе, или просто спать. А пути хаоса служат, чтобы человек притомился и отключился в конце концов. А я просто уснул перед порталом. Я ведь до этого чутка принял на грудь. А меня, спящего половинчик, потом в портал спихнул. «Твою-то мать!» — простонал Пофиг. «А мы там чуть не замёрзли насмерть. Потом поджарились». Затем на лягушачьих мочевых пузырях колодец прыгали, а надо было просто спать лечь. — Ладно, не стани. Я вспомнил стоящую в моём шкафчике баночку с зельем жизни, вязкой глубине которого плавал кристалл хаоса размером с грецкий орех. — Ты же знаешь, всё к лучшему. А ты, Колян, продолжай. Что там дальше-то было? — Да ничего особенного. Кстати, древние решили из половинчика нового хранителя долины сделать. Ритуалы какие-то проводили, но я к вам отправился. Очнулся на скале, антиграу врубил и на свет полетел. Ага, эдакий двухтонный мотлёк. Видел бы, что с принцессой ползунов произошло, когда ты на неё попал. Да я в неё не целился. У моего костюма бензин почти закончился. Вот я и свалился, потом снова взлетел, и он окончательно сдох. Вот, в общем, и всё. Разве что ещё вот. Гариан аккуратно вытащил из сумки большое глиняное сердце. Это гошина, вернее, четырёх из них. И Ещё, вот это было у него с собой. Ещё бережнее он вытащил нечто до да боли напоминающее детский ночной горшок с крышкой и лаконичным названием. Ночная ваза единого великого духа. Божественный предмет вне категорий, неразрушимый. Ничего себе, это что? Ночной горшок великого духа? Громыхнула молния. ударив меня прямо в темечко. Хорошо, хоть площадь заземления пятой точкой была довольно обширной. Итог, пробежав по телу веселой змейкой, благополучно ушел в землю. «Все, понял, я понял». Я аккуратно стряхнул превратившиеся в пепел волосы, потрогал образовавшуюся проплешину. «Все, больше не шучу. Но тогда что это?» Я откинул зажимы, приподнял крышку. Пусто. Провел рукой по внутренней поверхности, абсолютно чисто и гладко. «Горшочек вари?» В этот раз громыхнуло гораздо сильнее. Стоящее рядом дерево расщепилось пополам и загорелось. «Пахан, придурок!» Майор отцепил мои сключенные пальцы от горшка и убрал его к себе в сумку. «Надо подумать, для чего он нужен. А пока пусть у меня полежит». Он печально посмотрел на догорающее дерево, на поплавки, так и ни разу не нырнувшие в воду. «Блин!» «А я ведь целую неделю здесь рыбу прикармливал. Куда она вся подевалась?» Мимо нас прошлепал старикан с огромными ступнями и какими-то странно обвисшими ушами. «Здесь рыбы нет! Нету рыбы!» Тяжело вздохнул и побрел дальше. «Да как нет? Я даже отсюда вижу. Вон тени в воде мелькают. Нету рыбы!» «Да ладно вам нету!» Я лег на берег и опустил голову в воду. Открыл глаза. Две сотни двухметровых рыбин глянули на меня в ответ. Длинные, тощие, будто высохшие тела с торчащими сквозь чешуйчатую кожу ребрами. Впереди стаи, мерно покачивая хвостом, завис особо крупный экземпляр. Морская погибель. Мертворожденный вожак. Уровень 204. ХП — 112 тысяч из 112 тысяч. Умение. Атака стаи. Кровопускание. Неутолимый голод, регенерация. Особенности. Защита от магии воды 50%. Защита от магии жизни 50%. Иммунитет к магии смерти. Иммунитет к ментальной магии. Создатель-игрок Пахан. Огромные челюсти, усаженные зубами и иголками, тускло светящиеся глаза и аура разнообразных чувств, будто окружающих их. Голод, боль, злоба и... Любовь? и ошарашенный, вытащил голову из головы. «Пожалуй, мне надо будет вернуться сюда одному». «Пришлые паханы, пофиг!» — басом прогудело у меня над ухом. «Вы арестованы за незаконное проникновение в апартаменты господина Ваннербрука!»